Событие тридцать Совесть, как тистый зверь, скребущее сердце. Александр Сергеевич Пушкин. «Ой, прости, Аня!» – Виктор Германович потряс тяжелой сосна головой. «И что теперь делать?» – зыркнула на него Кикимора. «А чего делать? Ты не сказала, зачем тебя будить? Аргумент же!» «Хотела к вам в усадьбу сходить узнать!» «На разведку!» – тяжко вздохнул Сашка и развел руками. «Ну да, на разведку надо, а то ведь ему еще нужно появиться в Балаховском и объяснить свое отсутствие!» «Теперь утром только, ночью не пойду. У кого там спросишь?» И глянула в пустую чашку. «Нужно поесть приготовить. Проголодался, небось, Барчук. Сашка прислушался к организму. «Сосная не поймешь, но поесть это всегда хорошо». «Сейчас бы пирожков с малиной». «Ох, дурень, навязался ты на мою голову. Где я тебе пирогов возьму? Выбирай каша та же или каша из корней лопуха». «Не, Мишлен, давай ту, которую быстрее!» Это коху пуза подсказала, что-то там во внутрях забулькало и засосало. С кашей из корней лопуха и прочими корешками Анна провозилась больше часа. Часов нет, но живот булькал и говорил «Да сколько можно ждать!» «Так что час, наверное!» «Гадость! Была гадостью и осталась, и даже голод не помог!» Весь час до еды, во время самого ужина и подготовки ко сну, и не думал даже Виктор про грузина и его сестру ложную. Отравиться хорошо, не отравиться нужно будет после похороны, после того, как родственники разъедутся, вновь наведаться в имение. Рубикон перейден, Гордеев узел разрублен, Карфаген должен быть разрушен. Сволочи, нейроны в голове. Все, поели, угнездились, кто на топчине, кто рядом, и нужно спать. Утром Витян не идти, а Сашке переживать ее, ожидаючи свистями. А нейроны спать не захотели, устроили гадалки. Нет, так-то вопросы задавали правильные. Он их изредка и сам себе задавал, ответа только не получал. Вот отравится князь и помрет насмерть, и сестрица издохнет. И придет он в бабкином платье в Балаховское. И чего? «А где ты был, дурень?» — спросит его Иван Карлович. А Трофим, плотник косорукий, у которого двери скрипят, из-за которого он здесь оказался, добавит. «Ась!» «И чего говорить?» «Я, товарищи, четыре дня по лесам и буйракам ходил». «Да ты брешешь, дурень, ты ходить-то не умеешь без Машки. А тут четыре дня», — скажет управляющий, а плотник добавит. «Ась!» «А я ползал на брюхе, потому и долго» промочить Сашка. «А почему ты в платье бабкином дурень?» — спросит вороватый управляющий Иван Карлович. «А плотник косорукий, который и дверь-то смазать не может, чтобы не скрипела при подслушивании, и кровати, чтобы не скрипели при... ну, не скрипели», — скажет, почесав затылок блохастый. «Эвось». «А если серьезно, что говорить? Где был четыре дня?» «Вопрос». А больше всего Сашку теперь заботило, что ли что будет с ним. В предварительном плане по отравлению грузинского князя и его мнимой сестры получалось, что матушка-княгиня остается живой, и все продолжается, как и было до того. Он учится ходить и говорить, и пытается прогрессорствовать, а матушка с управляющим деньги проматывают и воруют. Идиллия! Теперь так не получится, наверное. Нет, Наталья Андреевна. Даже если грузины эти отравятся и в ад отправятся, то его никто в имении рулить не оставит. Чтобы имбецилы имениями управляли – это перебор. А несовершеннолетние дауны, чтобы хозяйством в одиночку занимались, так совсем фантастическая фантастика. Сто процентов, что сестрица Ксения заберет его в Тулу к себе. Ну, плюсы были. Имея под рукой тульский оружейный завод с его тысячами мастеров, двигать вперед прогресс проще – «Ту же масло-давилку. Пресс для подсолнечных семечек. Пойди в деревне изготовь. А в Туле не должно быть проблемой». Под такие мысли и мерное потрескивание угольков в очаге Виктор Германович и заснул. Сны не снились, даже комары перестали донимать. Проснулся Сашка от того, что на него Анна наступила, слезая топчина. «Вставай, дурень. Нужно поесть. Да пойду я в Балаховское. Новости узнаю». «Осторожнее там!» «Ты тут осторожнее! Не спали хижину!»